Антонио! Антонио! Да, Мария. Я вот читаю газету «Позавчерашний Мехико», и там целая статья про какие-то естественные монополии. А что это такое? Да. А, «Ну смотри, Мария, вот я ем, сплю, хожу в туалет. Это для меня естественно. И никто не может сделать это за меня или от моего имени. Значит, это моя естественная монополия». «Ага, понятно. Ну а почему они пишут, что у естественных монополий очень много денег?» «Ну, представь себе, какое количество людей в Мексике ест, спит, ну и э, так далее. И представь теперь, сколько у них всех вместе денег». а Тоже понятно. Ну а тогда что такое полезное ископаемое? О, это вообще очень просто. Это если выкопать из земли что-нибудь, что тебе потом пригодится. Вот когда мы выкопали червяков и пошли с ними на рыбалку, а некоторых съели прямо так, эти червяки были полезными нам, э, ископаемыми. А что, бывает бесполезные ископаемые? О, еще как. Вот выкопай из земли этого негодяя Эрнандеса, и что ты с ним будешь делать? От него и при жизни-то никакого толка не было. Ну хорошо, а тогда что такое... Э веерное отключение. Ну, это когда отключают кондиционер и приходится обмахиваться веером. Ну, допустим, Антонио. Спрашивай, спрашивай. А вот в другой статье пишут про ковровые бомбардировки. А это что такое? Так. Ну, давай рассуждать логически. Вряд ли здесь имеются в виду бомбардировки с ковра самолета. Все-таки позавчерашний Мехико серьезная газета. Скорее всего, речь идет о том, что на того, кого хотят уничтожить, сбрасывают с самолета ковер. Хм. Ну, чтобы от взрыва этого ковра не погибло мирное население. Человек, Человека убивает ковром, который сразу же и накрывает образовавшуюся ужасную кровяную кашицу. Это самый продвинутый вариант так называемых точечных бомбардировок. Да, да Антонио, да. тут как да. раз написано о точечных бомбардировках. Да, да. А, вот Это как раз что такое? Так, Мария, на этот вопрос ты ответа не узнаешь Потому что мне легче ударить тебя сковородкой по голове Чем объяснять, что такое точечные бомбардировки Хотя это можно и совместить Смотри, Мария, вот я выбираю у тебя на голове точку так. Видишь, точку так. А вот и бомбардировка так. Как тихо стало Хорошо